Погодин довоевал до Берлина. Награжден двумя орденами славы, двумя красной звезды, это не считая медалей. Но ни ордена, ни медали не удерживали простодушного человека от слова, сказанного в сердцах, да еще не при тех ушах, при которых его стоит произносить. После войны меня понесло по стране. Остановиться не мог. Менял города. Осваивал профессии. Наконец, осел вроде в Москве, в пожарной охране. Призвания к огню не было. Просто там кормили. Так я и начал печататься в газете «Боевой сигнал». Это была пожарная многотиражка в Москве. Печатал заметки с художественным уклоном. Да, уже тогда меня на художество тянуло. И рисовал неплохо. Вышло в 1946 году постановление ЦК по работе литературных журналов И статья Жданова. Как приказали, редактор нашего боевого сигнала, майор, собрал корреспондентов, и штатных, и нештатных, и все это нам прочитали вслух. Люди молчали. А я почему-то нашел для себя возможным сказать – Жданова через двадцать лет никто и помнить не будет, а Зощенко и Ахматова как были великими писателями русскими, так и останутся. Ночью ко мне пришел единственный в газете вольно-наемный сотрудник и сказал, что лучше бы мне Москву покинуть, так как майор подал рапорт обо мне в политотдел. Утром я из Москвы ушел, скрывался, Ездил по стране. Перебью этот отчет над следующей цитатой. В эпоху тотальной бдительности, от 1948 года до минувшего военного пятилетия прошло не столько уж много времени, чтобы из голов жителей, победившей в войне страны, выветрились строки инструкции, обязательные для всех и каждого. Слова эти знали все. Беженцы, слепцы, гадалки... Добродушные с виду старушки, даже подростки, нередко используются гитлеровцами для того, чтобы разведать наши военные секреты, выяснить расположение наших частей, направления, по которым продвигаются резервы. Одним из методов наиболее излюбленных немцами является засылка лазутчиков под видом раненых, бежавших из плена, пострадавших от оккупантов, вырвавшихся из окружения и тому подобное. Понимаете теперь, как непросто было ездить по Годину по стране. Поэтому вести такую жизнь я мог бы очень долго, все-таки бывший разведчик, но решил эту баланду не тянуть. От чувства загнанности устал, надо было от него освободиться. Не чувствовал я себя преступником. Прятаться было тошно. И приехал я в Ленинград. Стал жить у отца. Успел немного поработать с тамповщиком. Пришли. Короче, статья 58, пункт 10. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений. Карается высшей мерой социальной защиты, расстрелом или объявлением врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства Союзной Республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества. Расстрела, слава богу, Погодин счастливо избежал. Дали ему пять лет лагерей. Из пяти он отрубил полные три года. Два года четыре месяца и вернулся в Ленинград, Туда, откуда ушел, на свой Васильевский остров. Был апрель 1950 -го. Примерно с этого времени он и начал заниматься писательством. Какую писатели ведут жизнь? Насыщенную, конечно. Погодин писал книгу за книгой. Юрий Герман и Алексей Леонид Пантелеев рекомендовали его в Союз писателей. Приняли. И это понятно. Если в Писательском Союзе присутствуют такие странные имена, как Плюгавин и Долбак Мухлинович, отметившиеся в русской литературе примерно тем же, чем отмечают мухи свое пребывание на стенах общественного туалета, то уж автору «Муравьиного масла», кирпичных островов и рассказов о веселых людях и хорошей погоде, самим Богом было назначено осчастливить этот самый союз. И как-то так повернулось, что писал он в основном про детей, то есть числился писателем детским, хотя книг для людей взрослых написано им тоже немало, особенно в последние годы. А какой уважающий себя детский писатель – не писал сказок. Даже Илья Укропов, о котором я упомянул выше, сочинил сказку про волчье ухо. Хотя лучше бы он этого не делал. Детей пожалел. Вот и ради Погодин написал их где-то с десяток. Самый полный сказочный сборник, куда попало, кажется, все, что Погодин сочинил в жанре сказки, кроме повести «Шаг с крыши», и цикла коротких сказок про девочку Полечку и ее одинокую жизнь, написанных в 1992 году, в предпоследний год жизни писателя, еще я не считаю за сказочный ряд рассказов и повестей, в которых некоторым животным писатель дал ответственную задачу говорить человеческим голосом, вышел в 1989 году в Ленинградском отделении детской литературы. «Земля имеет форму репы». Называется эта книга, проиллюстрированная Медьком Флоренским. Придумав я такое название, я три дня выходил счастливый, высоко подбрасывал шапку и напевал бы себе под нос «Ай да я, ай да сукин сын». Однажды по просьбе Доры Борисовны Колпаковой замечательного дедгизовского редактора, начинавшего еще при Чевычелове, рыцаре советской цензуры, про которого Маршак написал «Чего, чего, Чевычелов, чего, чего ты вычитал, чего, чего ты вычеркнул, Чевычелов, Чевычелов?» Я подготовил главу для двухтомной истории ленинградского дедгиза, до сих пор так и не вышедшей. Глава называется «Дедгиз фантастической». Говорится в ней о фантастике, об авторах, работавших в этом жанре, которых издавали в Дедгизе. Есть там несколько абзацев и про Радия Погодина. Вот они. Радий Погодин. Вот уж кому я всегда завидовал доброй завистью, так это ему. За умение давать своим книгам Совершенно удивительное название. «Земля имеет форму репы», «Включите северное сияние», «Лазоревый петух моего детства». С фантастикой, тем более научной, проза Погодина точек соприкосновения не имеет. У него сказка, а не фантастика. Чем сказка отличается от фантастики? Тем, что в сказке чудо не объясняется. Чудо есть чудо и не требует объяснений. Когда чудо пытается объяснить, это уже фантастика. В сказке по щучьему веленью все понятно и так. Но когда под ее сюжет начинают подводить научную базу, придумывают какие-нибудь волны, меняющие физическую природу мира и заставляющие рыб говорить, то это уже фантастика. Научное научнее не бывает. Язык Погодина тоже сказочный. Вот, послушайте. Тогда я пошел в первый класс. По холмистым полям, сквозь степное жито, через речку Студенушку, по двум Жордочкам, Шел под небом, таким голубым, которое, кроме детей, видится матерям в еще неразгаданных глазах новорожденного, да с моренным войной солдатам. Так начинается его сказка «Лазоревый петух моего детства». Вчитайтесь в эту прозу. Здесь что ни слово, фантастика, ведь настоящая фантастика не в сюжете. Она в словах, в умении расставить их так, чтобы вышел не годовой отчет о проделанной культурной работе, а чтобы случилось чудо, и слова запели и заиграли, резонируя с сердцами читателей. Не удержусь, еще приведу отрывочек из Погодина. Из сказочного рассказа со сказочным названием «Земля имеет форму репы». И она вошла, стройная, как обелиск. Тогда встал Яшка Кошкин, спросил, «На Марсе есть жизнь?» «Есть», — сказала она. «А на Венере?» «Само собой уж я-то знаю». «Тогда поднялся Ковалев, Петя. Ты не могла бы показать нам форму Земли средствами математики?» «С удовольствием. Если учесть массу, жидкое ядро, скорость вращения вокруг оси и вокруг Солнца, а также влияние различных сил галактического и общевселенского характера, квазаров, белых карликов и черных дыр, вожатая разрумянилась». Задумавшись, она мазала себе мелом кончик носа, а когда закончила писать уравнение, отошла от доски и полюбовалась. Вот, все сказанное учтя, мы можем отчетливо видеть, что земля имеет форму репы. Ты видишь? Спросила она Петю. Петя сознался Мол, видит, но не отчетливо. У него очки запотели. Надеюсь, не у всех читателей очки запотели. А если у кого-то и запотели, то, надеюсь, этот читатель протрет их вовремя мягкой тряпочкой и увидит, какой удивительной формы планета Радий Погодин. Но лучшее, что есть у Погодина, все же не сказки. В сказках он... ну, не знаю. Они у него, да, хорошие, маков цвет... «Где ты, где ты, где ты, где ты», куда вошли замечательные сказочные истории про жеребенка Мишу, мышонка Терентия и зверя Индрика, турнир в королевстве Феофигас. Но они, как бы это мягче сказать, чтобы никого не обидеть, они как детские пирамидки, когда нанизываешь на стержень кольца, желтая на красное, синее на зеленая, И радуешься тому, как пестро у тебя получается. Сцепление событий в этих сказках не обязательное. Замени желтое колечко зеленым. И выйдет так же пестро, как до замены. Может быть, так и нужно? Дети, когда строят дворцы из кубиков, вряд ли думают об архитектуре своих строений. Как сложится, так и сложится. Какой кубик под руку подвернулся. Такой и сделался опорой для следующего. Чего не скажешь о его прозе не сказочной, детской и особенно взрослой. Руку на сердце положа, она у него волшебнее сказок. Вот повесть о русском севере. Включите северное сияние. Маленький отрывочек из начала. В школе-интернате на втором этаже В комнате номер 15 проживал Соколов Ленька, ученик третьего класса. Имелись у него в комнате шкаф, стол, радиоприемник, портрет космонавта, картинки из жизни животного мира, зеркало, стулья и две железные кровати, засланные малиновыми одеялами. Была у Леньки в комнате муха, которая по какой-то причине не заснула на зиму, но подолгу сидела в каком-нибудь углу. Потом, обалдев от тоски, громко и быстро летела через всю комнату и снова садилась дремать. Мухой Ленька очень гордился. Еще была у Леньки родная сестра Наташка. Правда, жила она в другой комнатке, этажом выше, но сейчас находилась у Леньки в гостях. Наташкой Ленька гордился редко. Чаще бывал на нее сердит. А теперь разберем, как на уроке литературы, что же здесь такого волшебного. Вроде бы никаких красот, никаких гордо реющих буревестников над седой пучиной моря и гиперболоидов инженера Гарина, стреляющих смертельным лучом. Есть муха, обалдевшая от тоски, есть ленька, Сестра Наташка. Но вот в этой как бы обыденности, в этом инвентарном перечислении предметов Ленькиной комнаты, в этой мухе, бодрствующей зимой, и заключается волшебство прозы, ее повышенная художественность. Не понимаете. Скажу по-другому. Заставить читателя улыбнуться, не прибегая к сложным приемам, простыми средствами подарить улыбку, разве это не волшебство? Если вы сейчас не поняли, то займитесь лучше вязанием или вышиванием крестиком, или шерсть из кота вычесывайте, а на мои разъяснения наплюйте. Самое место признаться в том, что Радий Погодин не был писателем моего детства, Я в те годы читал всякую шпионскую ерунду вроде «Приключений майора Пронина» и романа «Тарантул». И ничуть о том не жалею, даже наоборот. Не прочитая я этих книжек тогда, сегодня я бы точно не стал тратить на них свое бесценное время, которого чем дольше живешь, тем меньше становится. Скажу больше, чем позже в круг твоих читательских интересов Входят книги хороших авторов, тем ярче ощущаешь контраст между плохой и хорошей книгой. Лучшая похвала книге, постоянное обращение к ней, часто ее перечитывание. Не все то, что читалось в детстве, захочешь перечитывать в зрелости. А вот то, что запало в зрелости, останется в тебе навсегда» и погодина, открытого мной, не то что очень давно, я уже поставил без колебаний на мою золотую полку рядом с Диккенсом, Геккельбери Финном, Уильямом Сараяном, Фазилем Искандером, Юрием Ковалем и еще полусотней самых близких моих друзей. «Красные лошади», «Живи, солдат», «Кирпичные острова», «Где леший живет», «Мальчик с гусями», «Я догоню вас на небесах», цикл повестей рассказов о солдате и художнике Василии Егорове с человечнейшим рассказом «Одинокое на ветру» и страннейшей из странных и удивительнейшей из удивительных повестью «Борьба с формализмом». Это будет читаться и перечитываться. Погодин не дожил до семидесяти. Работал до последнего Успел много, несмотря на болезнь и две перенесенные операции. Ушел из жизни 30 марта 1993 года, похоронен на Волковском кладбище в Петербурге. Мой карандаш сберегался, как волшебная палочка для будущих чудес. Он, конечно, в свое время стерся, я его изрисовал. Только глупые не понимают, что волшебная палочка, как и карандаш, после каждого волшебства становится чуть-чуть короче и, наконец, прекращает быть. Хорошую историю о Погодине рассказала мне Мария Семеновна. Про нее я упомянул мельком в военной части этого очерка. Идут они со знакомой с творческого вечера Радия Петровича в Доме писателя – тогда еще не сгоревшим. Знакомая говорит Семеновой, что Ради Петрович удивился, почему она к нему не подошла после вечера. Расстроился даже. Как это не подошла? В свою очередь удивилась писательница. Подошла, и мы с ним чуть не полчаса говорили. И потом, возвращаясь домой в автобусе, сильно переживала, что пусть невольно, пусть по его забывчивости, но расстроила замечательного человека. И вдруг, — рассказывает Семенова, — я слышу, как в ухо мне льется знакомый голос. — Брось, не переживай, с кем не бывает. — Ради Петрович. Голос принадлежал Погодину. Оборачиваюсь, никого, только незнакомые пассажиры. Вот такая таинственная история. А через несколько месяцев после этого случая Радия Петровича не стало. И дом писателя в том же году сгорел. В периодической системе русской литературы Радий погоден элемент редкий. Я уж не говорю о том, что он первый в мире определил правильную форму нашей планеты. Земля имеет форму репы. Вы помните? И для этого ему не понадобилось наблюдать за планетой сверху, как Юрию Гагарину или Белке и Стрелке. Я уж не говорю о том, что писатель, кроме формы Земли, дал единственно верное объяснение тому богатству ее животного мира, которое мы имеем и которое не умеем ценить. Когда-то давно, много-много лет назад, Когда все люди были детьми, когда деньгами служили разноцветные стеклышки, земля была свежая и молодая, такая мягкая, такая пушистая и такая духовитая, как горячий хлеб. И вот на ее поразительный запах слетелись со всей вселенной букашки, и лошади, и слоны, и киты, и медведи, и черепахи слетелись и теперь на земле обитают. Повесть книжка про Гришку. Редко он потому, что очень хорошо понимал, к какому бы литературному берегу писателя ни прибило, он всегда должен помнить четко. Детская литература не детская, если ты хороший писатель, то пишешь без оглядки на возраст. Не дело, как говорил мудрец лысому усатому дядьке, писать, сидя на корточках, чтобы свой динозаврий возраст подлаживать под возраст ребенка. Писать нужно вне возраста и размера шляпы. Только такая литература останется в читательском космосе. Все прочее – пища ватер -клозета.